Глава двадцать девятая. Они замечает самое первое. «Мам!» — шипит она, отчаянно дергая меня за руку, а я слежу за Жакобом, который, нагнувшись к маме, шепчет ей что-то по-французски. Мы прибыли в больницу час назад, и Жакоб, не разгибаясь, сидит, склонившись над ней все это время. «Что тебе, детка?» Я не могу оторвать глаз от его усилий, трагических и, кажется, тщетных. Она пошевелилась, мам! сообщает Анне. Мами, шевелиться. В следующее мгновение я понимаю, что девочка права. С благоговейным ужасом я смотрю, как левая кисть мами чуть сгибается и смыкается вокруг руки Жакоба. Он продолжает ей нашептывать теперь уже более настойчиво. А она, Анни не договаривает, смутившись, когда Жакоб поворачивается к ней. Она приходит к себя, шепчет сидящий рядом со мной Гэвин. Мы все видим, как бабушкины веки начинают подрагивать, а потом... Невероятно, она открывает глаза. Я понимаю, что нужно бежать, позвать врача или медсестру, но не могу сдвинуться с места, словно приросла к полу. Роза громко вздыхает, как будто долгое время задерживала дыхание, быстро обводит взглядом комнату, видит Джакоба. Глаза ее расширяются, она неразборчиво произносит что-то странным голосом, будто разучилась говорить и пытается вспомнить. — Моя Роза, — шепчет Жакоб, — я нашел тебя. Она губами и сначала не то стонет, не то кряхтит, а потом выговаривает. — Ты здесь? — хриплым севшим, но, безусловно, уже собственным голосом. Она глядит на Жакоба, который, плача, наклоняется и нежно, едва касаясь губ, целует мою бабушку. «Да, Роза, я здесь», — шепчет он. Они жадно смотрят друг на друга и не могут насмотреться. «Мы?» Голос мамито ослабевает, то снова крепнет. «Мы?» «На небесах?» Слова тянутся медленно, как патока. Бабушка старательно выговаривает каждое. А Жакоб подавляет прерывистый вздох. «Нет, моя любимая, мы на кейп коде Маме, кажется, удивлена. Но вот она обводит комнату туманным взглядом, задержав его сначала на мне, потом на Анне и Гевине, и, наконец, на своем младшем брате. «Аллен?» — шепчет она. «Да». Отвечает он бесхитростно. Да, Роза, это я. Мами переводит глаза на Жакоба. Она ошеломлена, не может понять. Алан, Живой? Жакоб, и ты? Ты тоже живой? Шепчет она. Да, любовь моя, откликается Жакоб. Ты спасла меня. Слезы ручьями текут по лицу мами. «Я не... Я тебя не спасла», — шепчет она. «Зачем ты так говоришь? Я захотела, чтобы ты вернулся туда. Я так виновата». «Нет», — перебивает Джакуб, — «ты ни в чем не виновата, Роза, родная моя. Я выжил только потому, что был уверен, мы с тобой обязательно снова встретимся». И тогда... «Семьдесят лет назад ты помогла мне выжить, я никогда не переставал искать тебя!» Мами молча слушает, не отрывая от него глаз. «Кто-то должен сходить за врачом», — шепчет мне на ухо Гевин. Невнятно хмыкаю я, но никто <smallly> не двигается с <s> места. <mesta> Через несколько секунд Мами начинает медленно поворачивать голову, пока я не попадаю в поле зрения. «Хоп!» «Да, Мами». Я шагаю к ней. Почему? Ты плачешь? спрашивает она, спотыкаясь на каждом слове. Потому что. Я ищу слова Потому что мне так тебя не хватало, и понимаю, что так она и есть. Маме снова поворачивается к Жакобу. Как? Только выговаривает она. Он кивает, поняв, что она хочет сказать. «Меня разыскала Хоуп», — объясняет он. «Хоуп, Анни и их друг Гевин». «Гевин?» — переспрашивает маме. С видимым усилием она снова ищет глазами по палате и, не узнавая, вглядывается в лицо Гевина. «Какой Гевин? Это вы?» «Да, мэм», — вступает в разговор Гевин. Мы с вами несколько раз встречались. Я делал у вас ремонт, я... Я друг вашей внучки. «Да», — бормочет мами, — «да, теперь я вспомнила». Она прикрывает глаза, а, открыв их снова, долго смотрит на Жакоба, потом на меня. «Как? Как же ты нашла моего Жакоба?» — или слышно шепчет она. «Это все список, который ты мне дала». «Так я попала в Париж!» У маме удивленный взгляд, и мне становится ясно, что она не понимает, о чем идет речь. Но в эти волнующие минуты я совсем забыла о ее Альцгеймере. «И потом сказки!» Прибавляю я, потому что она глядит на меня, ожидая ответа. «Твои сказки привели меня к нему. Я не знала раньше, что в них все правда». «В них все правда?» Шепча эти слова, мами почему-то смотрит на Гавина. Конечно, только правда. При взгляде на Алана, бабушкины глаза снова наполняются слезами. Алан! Ласково окликает она, неужели меня можно узнать после стольких лет, спрашивает он. Ты? Мой братик? Четко произносит она. Речь ее стала намного живее. Славы, как будто возвращаются к ней. Я бы узнала тебя где угодно. «Прости, что я не разыскал тебя раньше», — опускает голову Алан. «Я не знал. Н не знал, что ты жива. Столько лет потеряна». Мами на миг прикрывает глаза, она опять плачет. «Я была уверена, что ты погиб васвенцами в том месте». Я представляла себе миллионы раз. И я считал тебя погибшей, вторит Алан. А затем Мами переводит взгляд на Анне. Леона. У Анни опускаются плечи, у меня ёкает сердце. Я знаю, как больно моей девочке, что бабушка не узнает ее. Нет, мами, отвечает Анне. Кто такая эта Леона? Но на сей раз ответ дает Джакоб. «Леоной звали мою младшую сестру». Он пристально вглядывается в лицо Анни. «Бог мой, Анни, ты просто поразительно на нее похожа». Анни круглыми глазами смотрит на маме. «Ты меня постоянно звала Леоной последние несколько месяцев. Из-за этого у мами растерянный вид». Анни обращается к Джакобу. «Что случилось с Леоной?» Жакобу кратко и бросает взгляд в мою сторону, и я незаметно киваю. Анне уже достаточно взрослая, чтобы знать. «Она умерла, моя дорогая, вас венцами. Я уверен, что она не очень страдала, Анне. Надеюсь, она умерла без мучений». Теперь и у Анни глаза полны слез. «Простите меня», — шепчет она Жакобу. «Мне очень жалко вашу сестру, правда». Он ласково улыбается. «Я вижу ее, когда смотрю на тебя, и это делает меня счастливым». Жакоб опять наклоняется над мами. «Роза, Леона умерла много лет назад, а эту милую барышню зовут Анни. Она твоя правнучка. Наша правнучка», — добавляет он, помолчав. «Анни бросает на меня вопросительный взгляд». Тут я вспоминаю, что еще не успела ей рассказать о том, что много лет назад Жакоб женился на мами и что он настоящий отец моей матери. Я дотрагиваюсь до дочки и пожимаю ей руку. — Я все тебе расскажу, все объясню позже, — шепчу я. Анне смотрят недоумевающе, несколько настороженно, но соглашается. Мами тем временем внимательно ее изучает. — А, Я вижу, что в ее глазах брежет узнавание. Самая младшенькая. «Да уж, мэм», — мормочит Анне. «Ты хорошая девочка», — слабым голосом говорит мами, «Я тобой горжусь. У тебя есть характер. Это напоминает мне о чем-то, что я давно утратил. Старайся его не потерять». Аня торопливо кивает несколько раз. «Хорошо, маме». Наконец, мами снова поворачивается к Жакобу. Тот по-прежнему стоит, наклонившись к ней. «Мой любимый», — тихо произносит она, — «не надо плакать». Только тогда я замечаю, что тело Жакобы сотрясается от рыдания, по щекам текут слезы. «Теперь мы вместе», — продолжает мами. «Я тебя...» «Дождалась!» Молча они глядят друг на друга, и я тоже смотрю на них, не дыша. А я вижу, как Жакоб наклоняется, медленно, изящно и прижимается губами к губам мами. Так он замирает, закрыв глаза, словно решил с ней больше не разлучаться. У меня по спине бегут мурашки, и я вспоминаю еще одну сказку. Жакоб похож на принца, который поцелуем пробудил спящую красавицу от векового сна. А мне приходит на ум, что в каком-то смысле и мами тоже пребывала во сне почти век. Целых семьдесят лет она жила неполной, половинной жизнью. Навсегда вместе любимая, говорит Джакоб. Мами улыбается и глядит ему в глаза навсегда. Шепотом, отвечает она.